Я взяла у него этот волос, пока он спал, чтобы отдать его королевскому дитяти. Благодаря этому волосу ребенок будет мудрым, как сам Гай. Ведь другого такого мудреца, как Гай, не найдется в мире, и каждый его волос — это клад мудрости. «Торопись, сестра!» — произнесла третья волшебница. «А то проснется Гай!»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 При виде этого Гай схватился за голову и спустил новый рев страшнее первого. Он понял, что ему никакую силу не извлечь уже из урны волосы. Испуганные волшебницы метнулись в сторону, а та, у которой было в руке предназначенное для королевского дитяти глубинное сердце, уронила его на землю.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 Маленький королевич родится без сердца, и слезы волшебниц падали в урну. Скоро голубой огонек погас, и старший из волшебниц, взяв свой волшебный жезл, стала мешать в урне, тихо напевая сквозь слезы. Ее сестры вторили ей. Когда песня была кончена, все трое взглянули в урну. На дне ее лежал крошечный мальчик, прекрасный как ангел,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 За королевским войском шли связанные по рукам и по ногам пленники, с потупленными глазами, страшные, схудалые, окровавленные. Они со стойким мужеством ждали своей участи. Подле короля шел солдат. Самый обыкновенный, самый простой солдат, и имя у него было самое простое. Его звали Иваном. На нем была пробитая пуля мишенель. а через лоб шел огромный рубец от неприятельской шашки. Все встречные на пути короля с удивлением поглядывали на серого солдата и спрашивали, почему он идет рядом с королем? Простой серый солдат? И дождался такой почести? Тогда из рядов войска послышались голоса. Это не простой солдат, это герой. Он указал королю путь, как ближе найти неприятельский лагерь.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 которая доставила бы тебе богатство и обязывала всех почитать тебя, обратились посланные от народа к Ивану.